катилось. Веришь ли, ну спасу нет. У шесницы стало. Будто лечу я над этим полем, над лесом, и, и так мне хорошо. Так сладко, но ду- душа разрывается. С роду со мной такого не было. Что ж с тобой делать-то? Ну так с мастерией себе вертолёт раз уж так припёрло. Вот пожарники прилетят, подпущу у тебя к машине. Гляди, шутством. Вот за это спасибо. А? Я знал Тимофей, что ты хороший человек, вот потому и пришёл. Да, будет тебе хороший. А, насчёт механики, попроси Мишку, перемешанного. это который в гараже слесарь. А что, Мишка слесарь хоть куда? А, можно и Мишку. Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему заплачу. Угу. Mm Ого, -hmm. во, вот они, пожарники. Ты посиди тут, а как лётчики уйдут, так и приходи. А то они не любят, когда трутся посторонние. В окно Васили видел, как двое лётчиков, невысокие, похожие друг на друга. Может потому, что одеты были в одинаковые белые рубашки с закатанными рукавами и на головах у обоих одинаковые форменные фуражки, поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему и двинулись в село. Когда Василий вышел, Тимофей как часовой прохаживался возле вертолёта. Но ну, гляди, сколь влезет. Вертолётик был маленький. Василий измерил его длину от носа до хвостового пропеллера рулеткой и сощурившись, пристально разглядывал лопасти основного винта и крошечные, словно игрушечные колёса. Пытался запомнить машину во всех подробностях. Потом он сквозь стекло заглянул в кабину, рассматривая ручки управления и многочисленные приборы. Эй, тут без А можно дверцу открыть, поглядеть поближе, как и что? А ну, глядеть, гляди, а руки придержи, нигде ими не касайся. Да я же не съем. Ну сказано, нельзя. А то рассерчаю и глядеть не разрешу. Василий бродил возле вертолёта, запоминая размеры, опускался на колени, изучая машину снизу. Осматривал ещё и ещё. Спереди Бакуф. Эй, эй, эй. Это что здесь за комиссия, а? Да, это не комиссия. Это наш столяр, Атязов. Он э, вертолёт хочет изладить. А руками он нигде не касался. А -а -а. Значит, не касался? Да -да -да. А ну поже руки. Да, -да, -да ладно. Значит, вертолёт хочешь сделать? Ага. Надоёте. Ну, а? а Москвич не хочешь? Или Жигули? Нет, не хочу. Кто узнает, бежик, а? Видать. Потом один из лётчиков открыл дверцу, сел в кресло и стал показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, нажимал на педали, щёлкал переключателями и объяснял. Ну. Понял. Понял. Вот <смех> ну, тогда от винта. Вертолёт качнулся. Его игрушечные колёсики оторвались от земли. Машина невысоко зависла в воздухе. медленно поворачиваясь носом к лесу, и вдруг пошла вперёд, поднимаясь всё выше и выше. Поблёскивая на солнце зелёными боками, она легко взмыла над синим лесом и стрекоча поплыла в заооблачье. три коза Мы ну, пошли. А, во, и Мишка в самый раз уж тут. Вы что это бутылку презриорный оставлять, а? А кто её, дом, ты обидишь? А как кто? А я что, не человек? Узнав про желание столяра, Мишка разгорелся. Вертолёт это то, что надо. когда в нашем ларьке выпить нету, взял и взлетал в райцентр. Там-то всегда. Так что мотор я тебе сделаю, это мёртво. У меня ещё и мотора нет. Как нет? Стоп, Вася, с тебя пузырёк. Будет мотор. В загод пусть неди, старые аэросани есть. На сосну ночью налетели. Сае того уробили, понятно, а мотор целый. Он сзади видит. Э-э Дадут они. Дадут, дадут, главное со Степановым, с их начальником договориться. Мы к нему вместе пойдём. Потому что тебя одного он сделает, знаешь, как хочет, а со мной нет. Я его как облупленного знаю. Он у меня, знаешь где? Мы его сразу за жабры, ты мол так и так. Алло, отдавай мотор по дешёвке, не греши. А мотор с самото. Ну, одно добро. Ну, о, что делает? В живом месте дурует, блин. В просторном деревянном доме, куда привёл Мишка Василия, сидела за канцелярским столом девица, перекидывая костяшки на счёт их. Дарала были. Девица не ответила. Да Мишка как будто и не ждал от неё ответа. Подмигнул Василию, потащил в другой комнате дверь, в которой была обита чёрным дерматином, к какому всякого уважающего себя начальству. Степанов подал Василию руку, кивнул на стул. На мишку он даже не взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся. Э, тут такое дело. У вас говорят, ненужный мотор есть, я бы его купил. Кто говорит? Да есть такие. Не нужного не держим. У нас всё только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал. А санита, э, которая в складе? А ведь на них сто лет никто не ездит. Сейчас не ездим, а отремонтируем и будем ездить. Да что там ремонтировать? Ну дешевле ж новые. А ты не суйся в чужие дела. Это мы уж сами разберёмся, что с ними делать. Ну не так нет. Извините, если что. Ничего, ничего. А затем вам, если не секрет от мотор Вы ведь столяра не охотник. Это охотникам Сане для промысла нужны, а вам. А ему на глисер надо по речке плавать. А, вот Сане у нас действительно есть сломанные. Сейчас отлов соболей насов план большой а у нас и клеток-то нет. Вот если бы вы вот если бы подрядились нам всполсотник клетки их сделать, выручили бы нас. Тогда как-нибудь решили бы и с мотором, продали бы его вам, хотя промысловики на него давно зуб точат. Клетки это, а, в общем, А делает он вам клетки, это ему как семечки. Сколько надо, столько сделает. У Василия заломило в песках. За клетку платят по рублю, а это разве цена для серьёзного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, себе в убыток. Тут и за них никто и не берётся. Но это другие, им мотор не нужен. А куда ему деваться? Какой моторы больше ни у кого нет? Василий согласился и вышел на улицу в большой растерянности. Да что ты кислый такой? Всё нормально, отдадут тебе мотор по дешёвке у Степанова-то я знаю, как облупледова. Слушай, тебе колёса какие нужны? От мотороллера? Да, вроде бы. Хочешь сейчас достану, пока у меня настроение, а? Только тройяк надо, без этого сам понимаешь. Василий дал 3 рубля и пошёл прочь. От природы Василий был человек застенчивый, не любил надоедать людям, а тем более приставать с просьбами. Но тут хочешь, не хочешь, пришлось ходить к знакомым, незнакомым людям, клянчить то одно, то другое. Противно, а куда денешься? Надо фанеры толстой и тонкой, надо хорошего клея, да мало ли ещё чего надо. Легче сказать, чего не надо. а через неделю снял с книжки 300 рублей и днём, пока жена была на работе, привёз домой мотор вместе со старым пропеллером на валу. Спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал потрёпанные колёса от мотороллера, которые добыл ему Мишка.